ЭПИЛОГ Дверной колокольчик звякнул, как только я переступила порог пекарни. Юна улыбнулась мне, пожелала покупательнице хорошего дня и, дождавшись, когда та выйдет, взвизгнула. «Поздравляю, Арья!» «Да не с чем пока! Вы еще не получили письмо из Академии?» «Получили!» — кивнула я, ныряя под стойку. Схватила с полки круассан с шоколадом и забралась на Софо с ногами. Только Майя его еще не вскрывала. Боится. «Ее точно приняли», — фыркнула Юна. «Девочка сдала экзамены на отлично. Разве могут ей отказать?» «Она просто волнуется. Да и мы с Рикардом вроде рады, но в то же время нет. Академия в Лионосе. Мы не сможем навещать дочь хотя бы раз в семи ночи. Туда ехать больше восьми суток». «Мне кажется, что Майя будет не в восторге, если вы станете навещать ее так часто», хохотнула Юна, пристраиваясь на Сафо рядом со мной. «Ей уже восемнадцать, не о чем переживать. Девочка взрослая, к тому же в Академии строгий контроль над студентами». «Угу», — проворчала я, вспоминая свои студенческие годы. «И пусть они прошли на земле, а не здесь, но почему-то мне кажется, что студенты в любом мире одинаковые». «Скажи лучше, уже придумали, куда поедете на день рождения близнецов?» «Майя говорила, что вы собирались к океану?» Я мечтательно улыбнулась. Вчера Рикард и правда преподнес мне невероятный подарок на пятый день рождения наших сыновей – поездку к океану. К тому самому, о котором когда-то давно мечтали мои родители. И куда они все-таки съездили. Больше десяти лет я мечтала увидеть место, которым так грезила моя мама. И вот когда Рикард передал пост темного жнеца молодому брату Элисандры, мы, наконец, смогли позволить себе путешествие. Он купил билеты в какой-то компании в Гройсе, сообщила я. Не знаю подробностей, но ему пообещали, что это будет незабываемый отпуск. Роскошный экипаж со спальными местами заберет нас завтра утром и отвезет в Делион, Оттуда Вилстоун, а из Вилстоуна уже в прибрежный городок Ульон. Рикард сказал, что он бывал там однажды и так красочно описывал город, что я жду не дождусь, чтобы лично его увидеть. «Как это здорово!» — восхищенно протянула Юна. «Вот бы и мне однажды там побывать! Так поехали с нами! Ты же знаешь, что не могу!» Подруга поморщилась, косив глаза на свой округлый живот. Маленький Маркус или Марья вот-вот родится. А как дела у супруга? Пока никаких новостей. Писал два семи назад, с тех пор тишина. Но я не думаю, что у него какие-то проблемы. На границе уже много лет спокойно, так что скоро должны отпустить домой. На 200 дней. Замечательные новости. Звон колокольчика вернул Юну к прилавку а я, коротко попрощавшись с подругой, отправилась домой. В пекарню заскочила по пути, вовсе не для того, чтобы проверить, как Юна справляется. Она уже давно не нуждается в подсказках и контроле. Мой маленький бизнес растет и развивается благодаря ей, за что Юна получает половину прибыли. Семейство ждало меня дома в полном составе. Рикард с бородой, которую он упорно отказывался сбривать. Майя с конвертом, который она с утра не желает ни вскрывать, ни выпускать из рук, и малыши-карандаши, как зовет их Майя, Рома и Андрей. Назвать близнецов земными именами было идеей Рикарда, и потом я для него долго-долго составляла список всех известных мне имен. Мне под ноги метнулась располневшая и уже очень постаревшая кошка Ганы. Мы нашли ее на огороде после пожара, когда приехали на могилу к сыну Арьи. Котейка сидела на сухом пне и испуганно тряслась. Мы забрали ее домой, выкормили и выходили. С тех пор она живет с нами. В честь чего собрания? Я скинула туфли на входе, чтобы домработница не ругалась. Мисс Вен очень уж не любит, когда домашние бегают в обуви по начищенному мрамору. «Я решилась вскрыть конверт!» — взвизгнула Майя. «Она нам уже все уши прожужжала», — возмутился Андрей. «Мамочка, скажи Майе, что когда она уедет в академию, то я займу ее комнату», — воскликнул Рома. «У тебя своя есть», — нахмурилась я. «Зачем тебе приезжать в комнату сестры? Ему нравится вид из окон моей спальни», — фыркнула Майя. «Мам, я вскрываю конверт». «Прямо в холле?» «Дорогая». Заметно уставший Рикард посмотрел на меня умоляюще. «Мы ждем этого момента уже восемь часов». «Да, я считал». «Давайте уже узнаем, станет ли Майя профессиональным погонщиком. Демоны бы побрали того, кто придумал оседлать горных орлов. Но если дочь хочет...» «Папа!» Майя запыхтела, а я улыбнулась. Я всегда улыбалась, когда моя дочка звала Рикарда папой. «Горные орлы — невероятные существа, работать с ними одно удовольствие, а стать погонщиком — значит, что я буду членом элитного отряда, элитного папа!» Рикард только вздохнул. Он больше меня переживал за девушку, которая совсем скоро, спустя каких-то семь лет обучения, уедет в Северные горы на три года практики. Горные орлы и правда невероятные, но жутко опасные. Сургучная печать была сорвана, а плотный коричневый картон вытащен из конверта. Майя пробежалась взглядом по строчкам, хмыкнула, и у меня замерло сердце. «Не зачислили?» «Милая», — позвала я тихо, не понимая, как реагировать, «здесь сказано, что я должна прибыть раньше, чем начнется обучение», дочка надула губы, «то есть я не смогу поехать с вами к океану, «Но меня зачислили, мам! Зачислили!» Холл нашего уютного дома утонул в радостных криках и аплодисментах. Громче всех радовался Ромка, которому все-таки удастся занять спальню сестры. Я стиснула Маю в крепких объятиях и столкнулась взглядом с Рикардом. «Я люблю тебя», — шепнул он одними губами. Но ну, а мне не нужно было отвечать ему», Самый лучший мужчина во всех мирах и так знал, что он для меня самое дорогое, что есть на свете. Конец книги. Прочитала Марина Баутина.